четвертого маркиза Малвинора. Над камином вы видите в медальоне гордый многовековой девиз с вордфишей. Он написан по-французски, но по духу он шотландский, и привести его можно так. «Большая на личность — сильная личность». А над каменной полкой — На латинском языке выведен современный либеральный девиз последнего носителя титула «Члена палаты лордов и пэра Сейсила с Фортфиша, которому мы обязаны тем, что замок Малвенора открыт для посещений. Это можно перевести так «Народу с помощью народа для народа». «Попло, попло, попло». Лестницы с двойным поворотом ведет в частный апартамент. Гид произносил свою речь с воскомерной и откровенно скучающей миной. Чувствовал, что он повторял уже сотни раз своим тягучим и важным голосом. Я очень скоро перестал его слушать. Сраженный усталостью, очень кстати, стиснутый двумя толстыми дамами, убаюканной незнакомыми и непонятными словами, я спал. стоя в облаках пара, который в теплом помещении стал подниматься от пледов и пальто. Из-за меня вывел общее движение, мы перемещались в левое крыло. Помню он анфиладу гостиных и громадную библиотеку, где наш гид предложил нам полюбоваться Библией 1503 года, которую на своем загадочном языке он охарактеризовал как почтинку на булку. Позднее я узнал, что инкунабулами называют книги, вышедшие до 1500 года, столь же ценные, сколь редкие. Потом мы повернули назад к правому флигелю, дабы оценить большую квадратную бильярдную, а следом затем продолговатую столовую, которая восходила едва ли не к королеве Елизавете I. В бильярдной, в ящике красного дерева, Покоился Кий, которым, если верить нашему гиду, 4 июля 1776 года от Рождества Христова. Его Веичество король Георг III до того, как его поразило неизлечимое неврастения, выиграл 6 очков у Кларенса Свордфиша, одиннадцатого маркиза Малвинора. Я понятия не имел о том, что именно 4 июля 1776 года была провозглашена независимой Соединенных Штатов Америки. И еще не знал, какую удивительную роль в моей судьбе вскоре предстоит сыграть одному американскому гражданину. До сих пор помню, как в столовой дворецкий такими словами представил нам одну из витрин. «Серебро!» Когда-то стоявшее на этих полках, ввиду его неоценимой стоимости, помещено в надежное место и заменено Делтским фаянсом. Тем не менее, ради вас, вот на этой подушечке небесно-голубого цвета, оставлен маленький вермелевый молочник, выполненный в 1749 году ювелиром короля Ледовика XV Белланже. Один этот предмет оценен почти в тысячу геней. Я в жизни не видывал таких чудес и даже не представлял себе, что они существуют. Пить из молочника стоимостью в тысячу геней, иначе говоря, поскольку в генее двадцать один шиллинг стоимостью в тысячу сто пятьдесят фунтов стерлингов, Но по своему невежеству я не мог делать таких сложных вычислений, и потому был не столько потрясён сколько озадачен, как людоед, увидевший вилку. К тому же мне по-прежнему страшно хотелось спать. Но экскурсия еще не окончилась. К моему величайшему удивлению, почтительная процессия, по-прежнему возглавляемая неутомимым дворецким, Двинулась не к выходу, а из столовой перешла в великолепную кухню, безлюдную и безмолвную, словно замок спящей красавицы. Ну и кухня. В ней свободно мог целиком поместиться домик моих родителей.